Глава 2. Апгрейд мозга технологиями Бос. Биологическая обратная связь. Биологическая обратная связь Бос это система технологий, использующих принцип обратной связи, направленная на адекватный контроль и тренировку физиологических и психических функций организма на уровне головного мозга. Методы Бос, учитывая индивидуальные характеристики человека, персонально подбирает каждому пациенту нагрузку для самоконтроля и тренировки. Современные приборы Бос максимально используют цифровые технологии, чтобы обеспечить комфортное освоение технологии Бос. Актуальность. На современном этапе Бос рассматривается как один из наиболее перспективных подходов в арсенале саморазвития, обучения, профилактической медицины. Основной целью, которой является предотвращение развития болезней. Бос широко используется при подготовке спортсменов, сотрудников, работающих в экстремальных условиях, там, где особенно нужны навыки саморегуляции, управления эмоциями, высокая стрессоустойчивость. Особое место технология Бос занимает в диагностике и подготовке спортсменов с целью постоянного роста спортивных достижений. Известно, что многие спортивные команды в рамках подготовки к соревнованиям используют бост-тренинг, достигает наивысших результатов. Внедрение бост-технологии в практику подготовки спортсменов позволило научить спортсменов поддерживать нужный ритм дыхания, сердечный ритм, уровень мышечной релаксации и доминирование альфа-состояний в ЭЭГ. Суть метода Бос основывается на возврате клиенту параметров физиологических показателей на экран компьютерного монитора или смартфона в видео и аудиоформате в интерактивной среде реального времени. Бос технология заключается в непрерывном мониторинге актуальных электрофизиологических показателей и их управлении с помощью мультимедийных игровых и других приёмов заданной области значений. Если выразиться метафорой, то боз-интерфейс представляет для человека физиологическое зеркало, в котором отражаются его внутренние процессы. Во время сессии боз клиент через систему датчиков получает информацию об изменении физиологического показателя: сердечный ритм, мышечное напряжение, температура тела. электрическое сопротивление кожи, уровень артериального давления, связанного с определённым эмоциональным состоянием. Клиент тренирует навык изменения показателя в нужном направлении, что позволяет приобрести умение психофизиологической саморегуляции. Существует два официальных направления БОС. Первое направление нейрофидбэк. в рамках которого осуществляется анализ и управление различными параметрами ЭЭГ головного мозга. Амплитуда, мощность, когерентность основных ритмов ЭЭГ. Электроэнцефалографическая ЭГ-бос применяется для повышения уровня концентрации внимания, контроля уровня эмоционального возбуждения, депрессии, лечения аддиктивных расстройств. ЭЭГ-БОС является, безусловно, приоритетным среди других методов, использующих БОС. Смотрите далее. Так как позволяет изменять биоэлектрическую активность головного мозга, что приводит к изменениям мозгового кровотока и коррекции функционального состояния человека, включая психоэмоциональную и мотивационную сферы. Есть и второе направление. Биофидбэк, в рамках которого тренируется навык изменения показателей ВНС вегетативной нервной системы. Проводимость кожи КГР, кардиограмма, частота сердечных сокращений ЧСС, частота дыхания, электромиограмма ЭМГ, температура кистей рук и стоп, фотоплетизмограмма ВСР и другие. Согласно современным знаниям, изменения в деятельности ВНС, обусловленные сильным или накопленным хроническим стрессом, являются одним из важнейших факторов возникновения большой группы заболеваний: психосоматические расстройства, депрессии, синдромы хронической усталости, профессионального выгорания. Направление биофидбэк создало такие модификации биоуправления, как Бос электромиографическая МГ используемая преимущественно при релаксационном тренинге, когда состояние релаксации достигается снижением мышечной активности, что способствует улучшению психического состояния. Особенно эффективен МГ бос тренинг при состояниях психоэмоционального напряжения. Бос по параметрам, характеризующим деятельность сердечно-сосудистой системы: артериальное давление, частота сердечных сокращений, время распространения пульсовой волны и так далее. Бос по температуре тела и кожно-гальванической реакции для усиления кровоснабжения различных участков тела. Снижение уровня психоэмоционального напряжения осуществляется через приобретение навыка контроля за температурой кончиков пальцев с целью снизить артериальное давление, повысить периферический кровоток. Бос по респираторным показателям: частота дыхательных циклов, ритмичность дыхания, тип дыхания: грудной, брюшной, смешанный. успешно используется при лечении гипервентиляционного синдрома, бронхиальной астмы. Существуют также мультипараметрическая БОС, БОС-терапия с применением стресс-нагрузок и использованием психотерапевтических техник. Тренинг оптимального функционирования у спортсменов, военнослужащих, лиц опасных профессий. Показания к применению. Метод БОС Нейробиоуправление успешно и эффективно используется для лечения заболеваний нервной, сердечно-сосудистой и респираторной систем. В настоящее время доказана эффективность метода при лечении многих функциональных нарушений, в том числе головные боли напряжения, мигрени, нарушения сна и тому подобное, а также ряда психосоматических заболеваний. Тревожные и депрессивные нарушения, хронический болевой синдром. В частности, при лечении гипертонической болезни БОС позволяет и добиваться достоверного снижения уровня артериального давления и улучшения прогноза заболевания. БОС-тренинги дают следующие эффекты. Первое нормализацию функционального состояния нервной системы. Второе повышение устойчивости к стрессам. третья снижение эмоционального напряжения. четвёртая уменьшение тревожности. пятая повышение самоконтроля и самоорганизации. шестая приобретение навыков расслабления. седьмая подавление чрезмерной симпатической вегетативной активности в ответ на внешние раздражители. восьмая улучшение когнитивных функций. память, внимание, мышление. Специфические тренинги на основе методов БОС бывают четырёх видов. Альфа-тренинг работа с альфа-ритмами головного мозга. Применяется при лечении аффективных нарушений, депрессивных состояний, эмоционального напряжения, раздражения, тревоги, фобий. Используется для развития навыков расслабления и самоконтроля, а также при болевых синдромах. Бета-тета тренинг применяется при лечении астенической апатической депрессии, синдрома дефицита гиперактивности. Данный метод тренирует концентрацию внимания, память, навык принятия решений. Тренинг по КГР кожно-гальванической реакции направлен на снижение эмоциональной напряжённости, повышенной возбудимости, лабильности нервной системы. что повышает уровень стрессоустойчивости, тренирует навыки саморегуляции психофизического состояния и самоконтроля эмоций. Это мой самый любимый тренинг босс. В течение 10 лет я обучил сотню клиентов навыкам саморегуляции. Техникам концентрации внимания, снижению уровня тревоги, страха, утилизации раздражения, злобы. Повышение уровня уверенности в себе. Переживание состояния радости, драйва. Тренинг по управлению температурой тела. Температура тела на ладонях и стопах является одним из важных показателей работы ВНС. Измеряя специальными датчиками температуры, можно тренировать навык управления ВНС. Противопоказания: острый психоз, фотосенситивная эпилепсия. Выраженная слабоумие. Преимущества БОС-метода. Неинвалидность, не токсичность. Надежность и эффективность делают возможным применением БОС-методов при обучении, тренировках и лечении некоторых хронических заболеваний в самых разных областях медицины, включая и психиатрию. Эффективное применение этой методики позволяет уменьшить в полтора-два раза Приём медицинских препаратов при таких хронических заболеваниях, как гипертоническая болезнь, синдром нарушения внимания и гиперактивности у детей и подростков. Мигрень, бронхиальная астма и другое. У 60% больных неврозами, депрессивными и тревожными расстройствами Бос позволила исключить медикаментозные препараты в ходе лечения. Резюме: Биоуправление – это современная компьютерная лечебно-оздоровительная технология, основанная на принципах адаптивной обратной связи. Главная цель БОС-тренинга – обучение навыкам саморегуляции в режиме постоянной обратной связи, которая упрощает процесс обучения психофизиологическому контролю, а специальное оборудование позволяет получать информацию об организме, которая в обычных условиях не воспринимается. Биоуправление не только технология, но и принципиально новый концептуальный подход к регуляции функций и состояний организма человека, широко используемый в диагностических, лечебно-реабилитационных и профилактических целях. Техника тренингов биоуправления включает глубокую релаксацию, биоуправление по ЧСС и температуре. нейробиоуправление, образное мышление, когнитивную реструктуризацию игры.